Глава 11. Танец и штар На рассвете третьего дня в чаше Убрайан проснулся и решил, что с него хватит активной жизни на какое-то время. Спустившись по лестнице, он увидел Эдриси. Тот как будто пришел в себя и был настроен по-дружески, но казался сдержанным и церемонным. Американская душа Ларри Убрайана возмутилась и он решил, что хватит с него статуса божества. Идриси принес великолепную рубиновую корону и одеяние вала. Убрайен отказался от них и приказал пригласить и старую и тигру вместе с несколькими прислужницами на простой завтрак. Идриси решил пригласить богиню-жрицу первой. Торопка вошла, ее прекрасное лицо было бледным, в мягких глазах тревога. Когда вошла тигра, она покорно поклонилась повелителю воздуха. Однако брайан заметил, как она искосо взглянула на Истару и понял, что она по-прежнему колдунья султанша, которая улыбалась, глядя, как извивается козел под солнечным лучом. Сейчас она казалась прирученной, но ее мягкий голос напоминал ворчание львицы. Однако это лишь подстегнуло его. Обрайн больше не желал прятаться за троном Бога. Если и Стара все еще побаивается чести сидеть на диване рядом с повелителем воздуха, султанша сияла от гордости. Она охотно подчинилась и по его жесту села слева от него. Ее роскошная красота никогда не казалась более соблазнительной. Чтобы спастись от любовного волшебства и ее нежных глаз, У Брайан сосредоточил внимание на Истаре. В красоте маленькой жрицы не было чувственного соблазна. Она сидела, покорно опустив глаза, робкая и смирная, как все девушки, которых когда-либо знал американец. Он торопливо закончил завтрак и отпустил служительниц, а когда дверь за ними закрылась, встал с дивана и почти машинально закурил сигару. Мендалевидные глаза тигры распахнулись. И стара слабо вскрикнула, увидев дым, выходящий изо рта Обрайна. Они решили, что он демонстрирует свое волшебство. О'Брайен немедленно начал их разубеждать. — Не удивляйтесь, начал он. Я не глотаю огонь. И Дриси вам подтвердит, что я не дышу дымом из урн с фемиамом. Послушайте, что я скажу. Хотя я прилетел в чашу по воздуху, «Я не Ваал!» «Я человек, как все остальные!» При этом поразительном заявлении Идриси и старо изумленно посмотрели на повелителя воздуха. Глаза тигра расширились, потом сузились. Она встала с дивана и склонилась к ногам у Брайана. «Ваал шутит со своими слугами!» — воскликнула она. «Он требует доказательства их верности!» Он сказал, что он как остальные люди. Разве у остальных людей бывают огненные волосы и глаза как небо в середине утра? Разве другие люди спускаются с неба на крыльях ревущего рока? Разве другие люди носят гром и молнию в маленькой трубке и смеются над моим самым могучим волшебством? Султан Шавалитов предлагает свою покорность и поклонение. — Я сказал правду, — возразил Убрайан. — Я мужчина, как ты и старая женщины, но у меня больше знаний и силы, чем у валитов Мое волшебство сильнее вашего. Но я не ваал и не какой-нибудь другой бог. Порежь меня, и из меня пойдет кровь, как и из любого другого человека. Тигра слегка улыбнулась. — Повелителю воздуха нравится смеяться над своими слугами, — сказала она. ОБРАЙН протянул руку и извлек из-за пояса шали, поклонившийся султанше кинжал. Обнажил левую руку и коснулся ее острым, как бритва лезвием бронзового кинжала. На белой коже появилась красная линия. И стара ахнула и стиснула изящные руки. Идриси шагнул вперед, склонив голову в полупоклоне, но его черные глаза горели от любопытства. По знаку Обраина Тигра протянула руку и коснулась красной линии кончиком пальца. Она вынуждена была поверить, что он может быть ранен, по крайней мере, самим собой. Бог не теряет кровь. Глаза ее коварно сузились. «Ваал испытывает мою веру», — настаивала она. «Разве я не летала с ним в обитель смерти? Разве не видела, как он бросил вызов обитателю?» Он явился к нам по воздуху из жилища богов за бескрайней пустыней и унизил мощь злого бога ноадитов. Обитатель Ирема — существо из плоти и крови, как гадюка из плоти и крови. А я человек среди людей, — настаивал брайан Повелитель воздуха! — воскликнула низко султанша. — Теперь мои глаза раскрылись. Я вижу истину. Ни один человек, рожденный женщиной, не может спуститься в РМ, бросить вызов пожирателю и выйти живым. Ваал явился на землю в облике человек. Он решил проявить благосклонность к своему народу, появившись в облике человека, чтобы людей не поглотил яростный свет его внешности. — Я не Ваал, — решительно возразил Убрайн. Я всего лишь человек. «Ты — повелитель воздуха! Разве все валиты не видели? Разве я вместе с тобой не летала по воздуху на спине твоего волшебного рока? Летела вплоть до запретного Ирема? «Повелитель воздуха!» Прекрасные миндалевидные глаза расширились и с восторгом смотрели на Убрайена. «Повелитель воздуха и мой повелитель! Скажи, что ты продолжишь жить на земле!» Скажи, что если тебе нравятся смертные женщины, ты первый возьмешь в жены свою служанку-тигру. Убрайен был ошеломлен. В глубине бездонных черных глаз султанши он видел ее вулканическую страсть, гордость и ненависть и любовь. Она бросилась к нему с такой порывистостью, которая раскрывала ее несдержанную природу. Отказать ей в ее просьбе, значит, безмерно разъярить ее, но он не готов жениться на женщине, какой бы прекрасной она ни была, которая соединяет в себе соблазнительность Клеопатры с непреклонной волей Семирамиды. Он мог только попытаться уклониться. «Я еще не решил взять в жены женщину», — ответил он. «Я сказал». Эта фраза привела к концу обсуждения. Тигра молча покорно поклонилась. Обрайен метафорически облегченно вздохнул. Он уклонился от прямого предложения женщины, не привыкшей получать отказы, и сказал правду о себе. Он пожал плечами и пригласил всех троих на крышу. «Патентованный бачок позволил ему проявлять снимки маленького фотоаппарата без темной комнаты. Когда он показал прозрачную пленку, Идриси вопросительно посмотрел, а Истара удивленно отшатнулась. Тигра низко поклонилась. На крошечном кусочке глазированного пергамента, который он показал, были маленькие изображения ее самой и ее воинов, Идриси и старый волшебного воздушного коня и магического огненного круга вокруг него. Самое удивительное, что все это было черно-белое, без всяких цветов, и то, что должно быть темным, было белым, а все белое было темным. Даже пламя огненного круга было черным. Солнце поднялось высоко, и Убрайан положил конец аудиенции, предложив всем спуститься вниз, и пережить жару середины дня в сиесте, которая в обычае у ваолитов. Сам он большую часть середины дня дремал. Но за час до вечера стряхнул с себя сонливость и поднялся на крышу в надежде почувствовать ветер. Идриси не отозвался на его зов. Поднимаясь по пурпурной лестнице, Убрайан улыбался, думая о том, что молодой шейх мог набраться храбрости и снова попробовать волшебный фемиам. Но идрисе решил, что с него хватит попытки попробовать плод древознания один раз. Брайан застал его у моноплана. Молодой человек притрагивался к крыльям и рулю и заглядывал в кабину с осторожностью охотника и любопытством прирожденного ученого. При виде американца идрисе виновато отскочил, собрался с духом, И шагнул вперед с уважительным достоинством. Убраин нахмурился. Получил ли идрисе разрешение касаться моего воздушного коня? спросил он. Повелитель воздуха, прости, преступника, сказал шейх. Я не хотел причинить вред. То, что не запрещено, разрешено даже самым низким. Мой волшебный экипаж запретен для всех, возразил Убраин. Иди. Он рассердился и говорил жестче, чем подозревал. Идриси поклонился, но в его поклоне не было страха. Убрайан заметил в его взгляде оскорбленную гордость и негодование. «Подожди», — сказал он. «Идриси прощен. Вскоре наступит прохладный вечер. Я окажу честь жрице Ваала и Иштар. Приведи ее ко мне по тайному проходу, чтобы тигра не знала». Снова Идриси поклонился, на этот раз так низко, что головой коснулся каменного пола. Повернувшись, чтобы уходить, он продолжал кланяться. Его лицо и глаза не были видны, и Обрайн решил, что умиротворил испуганного шейха своим намерением почтить истару. Короткий осмотр показал, что самолету не причинен вред. Обрайн подошел к парапету. Его сразу узнали и приветствовали сотни валитов из высших классов на верхней платформе. Судя по их возгласам и похвалам, он скоро понял, что ловкая тигра объяснила его отказ от божественности так, что это соответствует ее истолкованию и желаниям. Ради блага своего народа повелитель воздуха принял на себя некоторые человеческие ограничения. Он хочет, чтобы ему служили и поклонялись, как человеку и царю, они обожествляли, как вал. Убрайен помахал в ответ на приветствие и отошел, чтобы обдумать ситуацию. Совершенно очевидно, что тигра для него слишком хитра. Но могло бы быть хуже. Она сместила его с божественного пьедестала на другой, гораздо менее возвышенный. Ее цель, точнее, одна из ее целей, очевидна. Даже она поклонялась повелителю воздуха, но если он окажется самозванцем, она сможет разоблачить первый же его обман, и сомнение во всем жреческом сословии может поселиться в сердцах людей низших классов. «О, Брайан, приятель, ходи осторожно и осматривайся, прежде чем прыгнуть», — предупредил он себя. «Мне кажется, эта леди — большая интриганка». Он повернулся и увидел, что объект его замечания пристально смотрит на него с начала лестницы. Ему также показалось, что под уровнем крыши исчезает голова Идриси. Его внимание было приковано к изящной фигуре султанша, и он не мог быть уверен, что с ней был шейх. Тигра пошла ему навстречу, раскачивая свое гибкое тело, как девушка в танце. Обраен нахмурился и остановился. Он посылал за и старый, чтобы показать ей милость и, кстати, насладиться красотой сладкоглазой девушки. По-своему тигр еще прекраснее и очаровательней, и в этом вся беда. Она слишком очаровательна. Тет тет с ней на крыше может быть интересным, но и опасным. Обраен сделал попытку попятиться к лестнице. Но остановился, бросив взгляд на пылко улыбающуюся султаншу. Поклонившись, она начала приветствие, которое становилось все более ритмичным, пока постепенно не перешло в песню в своеобразном минорном ключе. Она произносила ритуальные образные слова, которые не всегда понимал Брайан. Понял только, что это мольба, обращенная к богине луны Иштар. Тело тигры... Начала раскачиваться в такт с ее заклятием. Мелодия изменилась, и девушка начала танцевать. Раскачиваясь, кланяясь, изгибаясь с соблазнительной грацией, она медленно плыла вокруг американца. Тонко, незаметно, тигра начала обвивать его заклятием красоты и изящества и соблазна. Ее угольно-черные глаза с голубым отливом Ее влюбленные черные глаза, и исключительная красота лица, ее гибкая с закруглениями фигура, чувственные изгибы и повороты конечностей, головы и всего тела — все это должно было зачаровать его. Он был уже наполовину опьянен ее соблазнами, когда в конце кругового движения она сняла свою изумрудную корону и с гордой скромностью протянула ему. Это ее действие как будто предполагало только желание освободиться для большей свободы движений. Он взял сверкающую драгоценность в руку, и она продолжала танцевать, не нарушая ритма пения. Снятие короны освободило роскошные черные пряди, и теперь во время танца они летели вокруг нее вуалью, опускавшийся ниже колен. Тигра вторично обошла в танце вокруг него и протянула свой кинжал в ножнах. О'Брайен взял его, как взял корону. Он был слишком зачарован, чтобы подумать, что это может означать. А тигра продолжала танцевать вокруг него еще восхитительнее, чем раньше. Когда она завершала третий круг, Осторожная мысль возникла в опьяненном сознании у Брайана. Она хочет его загипнотизировать. Он взглянул на нее, чтобы убедиться, что она пытается его подчинить, но она только протянула ему свой пояс и покорно опустилась на колени. За ее склоненной головой он увидел трех жрецов в черном которые поднялись по лестнице и пристально наблюдают за ним и за коленопреклоненной султаншей. Взгляд его опустился на прекрасную просительницу у его ног. Она умоляюще протянула к нему руки, просила поднять, избавить от унижения. Обрайен переместил корону, кинжал и пояс в левую руку и наклонился, чтобы поднять уставшую танцовщицу. Сзади послышался голос старой, дрожащий от горя и тревоги. «Повелитель воздуха!» — воскликнула и стара, «Ты поднимешь свою жену, чтобы она стала твоей султаншей? Неужели возвысишь жрицу-обитателя до своей божественности?»